В блаженной памяти родитель мой любил, чтобы ему после обеда бабы пятки чесали. Я весь в него, но стою, однако, разницей, что после обеда чешу себе не пятки, а язык и мозги. Люблю грешный человек пустословить на сытый желудок. Позвольте с вами поболтать. Делайте, одолжайте. После хорошего обеда достаточно для меня ничтожного повода, чтобы в мою голову полезли чертовски крупные мысли. Ну вот, например. Вы заметили только что у буфета двух молодых людей. Ну, один из них поздравлял другого с известностью. Поздравляю, говорит. Вы теперь известность и начинаете стремиться к славе. Вот, ну, наверное, актёры или какие-нибудь микроскопические газетчики. Но не в этом дело. Вот что разуметь под словом слава или известность? Я бы очень дорого дал за Это определение. А зачем оно вам так понадобилось? Ну, видите ли, если бы мы знали, что такое известность или слава, мы бы знали пути к их достижению. Но когда я был помоложе, я всеми фибрами своей души стремился к известности. Но это было как бы моим, ну, сумасшествием, что ли. Да, ради этого я и учился. И... пускал, не доедал, не досыпал, даже и здоровье подорвал. Ну и насколько я могу быть к себе беспристрастным, у меня были основания для достижения известности. Видите ли, я по профессии инженер. И за свою жизнь построил на Руси около 20 прекрасных мостов. Строил водопроводы в трёх городах. Работал в России, Англии, Бельгии. Мою фамилию вы можете встретить в любом заграничном учебнике. И вот я уже в возрасте. Скоро, как говорится, и околевать пора. Ну, а известен я не более, чем он, та черная собака, которая бежит по насоби. К чему знать? Может быть, вы и известны? Да? Ну, что ж. Сейчас мы это проверим. Скажите, пожалуйста, вот вам такая фамилия известна? Крикунов. Нет, не забирайте. Ну, конечно, конечно. Правильно. Это моя фамилия. Вот видите, вы интеллигентный пожилой человек и вытаскивает. О фамилии моей не знаете. По-моему, очень убедительное доказательство. Наверное, я как-то не так стремился к своей известности. Я не знал настоящего способа а ее достижения. Что это значит? Настоящий способ достижения славы. А черт его знает. Вы скажете, талант, гениальность вовсе нет, сударь мой. Параллельно со мной жили и делали себе карьеру люди, сравнительно со мной, пустые, ничтожные, да и даже дрянные. Ну, а поглядите на них, их фамилии то и дело попадаются в газетах и в разговорах. Ну, если вам не надоело слушать, я поясню пример. Несколько лет тому назад я делал в одном маленьком городишке мост. Скука в этом городишке была страшная. Ну и дело прошлое, сошелся я, в скуке ради, с одной певичкой. Черт ее знает, все восхищались этой певичкой. По-моему, это была просто обыкновенная пустая девчонка. Капризная, жадная, при том еще дура. Насколько я понимаю, пела она отвратительно. И вся прелесть ее искусства стояла в том, что она дрыгала ножкой, когда это было нужно. Ну и не конфиузилась, когда к ней приходили в уборную. Во дивиляна выбирала обыкновенные переводные с пением, ну и чтобы щегольнуть в мужском костюме в обтяжку. Одним словом, тфу. Нус, прошу внимания. Как теперь помню, происходило у нас торжественное открытие движения по вновь устроенному мосту. Ну, был болебен, речи, телеграммы и прочее. Я, знаете ли, мыкался около своего детища, всё боясь, как бы у меня сердце не лопнуло от авторского волнения. Телу прошлые скромничать нечего, и потом скажу вам. Мост у меня получился великолепный. Не мост, а картина. Один восторг. Ну и извольте не волноваться, когда на открытии весь город. Ну, думаю, Теперь на меня публика вся глаза проглядит. Куда спрятаться? Но напрасно я волновался судырой мой. Кроме официальных лиц, на меня никто не обращал ни малейшего внимания. И вдруг в толпе началось волнение. Шу-шу-шу, шу-шу-шу, шу-шу-шу. Ну, думаю, меня увидели. Как же? Держи карман. Вижу сквозь толпу пробивается моя певичка. Начался шёпот. Это такая, это таесно, обворожительно. Одна плугавая фигура в цилиндре обратилась ко мне. Знаете, кто это такая? А это такая-то. Скажите, обратился я к плугавой фигуре. А кто строил этот мост? Не знаю. Какой ты инженер? Так. Ну а кто строил в вашем городе собор? Тоже не могу вам сказать. Хм-м. -хм. Ну а кто в вашем городе лучший педагог, архитектор? Но на все мои вопросы эта вот плюгавая фигура отвечала незнанием. Скажите, пожалуйста, в заключении спрашиваю я, А кто живет с этой певицей? А-а-а, инженер Крикунов. Ну-су. Как вам это понравилось? На другой день с жадностью хватаю местный вестник. Ну и начинаю искать глазами на всех четырех страницах что-нибудь про свою особу. И наконец-то, вот оно. Ура! И начинаю читать. Вчера при хорошей погоде и при грамотном стечении народа состоялось освящение вновь построенного моста в присутствии его превосходительства господина начальника губернии и прочих властей. А в конце на освящении блистая красотою Присутствовала любимица публики, наша талантливая артистка такая-то. Звезда была одета и так далее, и так далее, и так далее. Ну-с. А про меня? Ни одного слова. Ни полсловечка. Это, наверное, мелко. Но я тогда чуть не заплакал от злости. А, да, много и других примеров я бы мог вам привести. Ну, теперь допустим, что относительно себя я заблуждаюсь. И я хвастунишкой и бездарностью. Допустим. А кроме себя я бы могу указать вам На множестве своих современников людей талантливых, и замечательных по своему трудолюбию, но у меньших в неизвестности, все эти русские мореплаватели, химики, физики, механики, сельские хозяева, популярны ли они? Известны ли нашей опросованной массе русские литераторы, художники, архитекторы? Знаете, мне хотя бы одного корефея нашей литературы, который стал бы известен раньше, чем о нём пошла слава, что он убит на дуэли, сошёл с ума, пошёл в ссылку, и чисто играет в карты. А, да слушай, любезнейший. А кто это? А это известный тульский шулер, привлечённый к суду по делу банка. Вот вам. Известного шулера знает? А спроси его. Знает ли он Семирадского, Чайковского, философа Соловьёва? Он его башкай замотает. Свинство. Развельте теперь вас спросить в свою очередь. Известна ли вам фамилия Пушкова? Пушкова? Пушков. то моя фамилия. Стал быт, не знаете? А я уже 35 лет состою профессором в одном из русских университетов. В Семинар академии наук неоднократно печатался. А?